Вторник, 13 часов 31 минута. Рабочий кабинет Валентина Михайловича Ромашова мало чем отличался от подобных ему кабинетов большинства чиновников. Некоторые атрибуты для главы районной администрации, как человека, имеющего непосредственное отношение к правительственному штату, были просто обязательны. Трёхцветный российский флаг на специальной пластиковой подставке. Портрет президента на стене, добродушно глядящего на каждого входящего в кабинет, расположенный буквой П, широкий стол для ведения переговоров, ряд стульев вдоль стены и небольшой журнальный столик в углу, где, согласно протоколу, должен был находиться секретарь в момент совещания, если это было продиктовано необходимостью. Хотя В кабинете Валентина Михайловича имелась ещё одна существенная особенность, свойственная исключительно самому Ромашову. На фоне огромного панорамного окна, открывающего великолепный вид на город, красовался гигантских размеров аквариум, оформленный в стиле дна Карибского моря с затонувшими в нём старинными пиратскими судами. Слева и справа от него имелись аквариумы поменьше, но оформленные с не меньшей фантазией. Коллекционирование экзотических рыбок, стоимость каждой из которых превышала годовой бюджет рядового обывателя, было своего рода хобби Ромашова. Достаточно было отметить большое количество серебряных арован в его коллекции. Конечно, конечно. При упоминании об араванах у многих людей могла бы возникнуть ассоциация с обычной латиноамериканской серебряной араваной, родом из Перу и Колумбии. Но коллекционные рыбки Валентина Михайловича не имели никакого отношения к восточному учению фэн-шуй. Согласно этому учению, символам успеха, достатка, здоровья и талисманам удачи Является другая представительница семейства из рода Склеропаг. Но самыми красивыми, грациозными и элитными являются араваны Склеропаг Формозус, некоторые экземпляры которых стоят десятки тысяч долларов. Именно их и предпочитал Ромашов. Элитных азиатских арованов в России можно было приобрести только с полным комплектом документов и проверить на специальном сканере их соответствие и родословную. Доронин переступил порог кабинета Ромашова как раз в тот момент, когда тот, склонившись над большим аквариумом, с любовью и теплотой наблюдал за игрищами своих экзотических питомцев. На губах Валентина Михайловича застыла довольная улыбка. Разрешите? Доронин постучал костяшками согнутых пальцев по дверному косяку. Перестань поясничать, Альберт. Входи, конечно, и присаживайся. Ромашов не обернулся. Он был заранее предупреждён секретарем о визите главы детского фонда Дельвейс, находящегося непосредственно под его опекой. Ухватив пинцетом находящийся в специальном отсеке рыбий корм, Ромашов принялся сбрасывать его в воду маленькими дозированными порциями. Заниматься этим он мог бесконечно, лишь бы не отвлекали дела государственной важности. Большую часть времени Валентин тратил на этот процесс и в домашних условиях, где держал два аквариума с ещё более ценными экземплярами. Даронин прикрыл за собой дверь и прошёл в помещение. В правой руке он нёс белый пластиковый контейнер с металлической ручкой. Приблизившись к столу, Альберт поставил контейнер на гладкую поверхность, сдвинув в сторону стул, но садиться не стал. С именинниками Валентин вот, собственно, и зашёл поздравить. Подарочек скромный. Ромашов обернулся. Взгляд его тут же сфокусировался на пластиковом контейнере. Ему не нужно было дополнительно разъяснять, что находится внутри. К такого рода подаркам, особенно из рук Даронина, Валентин успел привыкнуть. Но «Ну что это? Зачем? Невысокого роста, круглый как колобок Ромашов подкатился к столу, и его пухлые розовые ручки с короткими пальцами накрыли контейнер. Мне, конечно, ужасно приятно, Альберт, внимание и всё такое. Но стоило ли так разоряться? Пустяки, Доронин махнул рукой. Мне она обошлась в копейки и практически без усилий помог один хороший знакомый. Тоже коллекционирует рыбок. Не совсем, скорее делает на них деньги, бизнес, так сказать. Тебе он не будет интересен. Ромашов уже и так утратил интерес к разговору о знакомом Доронино. Он поспешно откинул крышку контейнера, и его маленькие серые глазки алчно заблестели. Золотая аравана глубокого насыщенного оттенка, преподнесённая Валентину в дар Дорониным, достигала 35 см. Такого великолепного экземпляра Ромашову ещё видеть не приходилось. Ну как? Нравится? Не то слово, Альберт. Как же тебе удалось? У нас тоже есть свои маленькие секреты, Доронин загадочно улыбнулся. Раскрывать, которые ты не хочешь. Нет. Ну, как знаешь, Ромашов пожал плечами. Коньёчку можно. Подожди секунду. Доронин с иронией наблюдал за тем, как глава районной администрации, поведение которого напоминало сейчас поведение обрадовавшегося долгожданной игрушки пятилетнего ребёнка, подхватил контейнер двумя руками и бережно перенёс его со стола на подоконник. Не желая откладывать дело в долгий ящик, он взял сачок и ловко подцепив ам аравану, переправил рыбку в большой аквариум. присел на корточке, наблюдая за её плавными, грациозными движениями. Со своего места Доронин не мог в полной мере насладиться этим зрелищем. Мешала спина Ромашова, но Валентин, можно сказать, находился на грани экстаза. "Побудь пока тут, красавица", сказал он, обращаясь к рыбке, и Доронин не смог сдержать усмешки. "Но сегодня я обязательно заберу тебя домой". Тебе там понравится, непременно понравится. Негоже такой красавице. Кстати, она не голодна? Ромашов обеспокоенно обернулся. Не думаю, ответил Доронин. При мне ей дали перекусить. Но если хочешь, покорми. Нет, нет, Ромашов отчаянно замахал руками. Перекармливать их вредно. Ты что? Прости, я не знал. Ну, поплавай. Вновь обратился Ромашов к рыбке: "Я к тебе ещё вернусь". Он поднялся во весь рост и в привычной манере смешно засеменил к бару. На ходу он ещё раз оглянулся и посмотрел на скрывшуюся в длинных зелёных зарослях тины рыбку. Доронин опустился на стул. Ромашов поспешно выудил из бара бутылку хереса и две пузатые рюмки. Поставил всё это на стол. Подумал немного и решил таки присоба купить к экспертному коробку конфет Коркунов. Может лимончик, Альберт? Я скажу Тамаре, не стоит. Конфеты будут в самый раз. Ромашов занял место не в своём начальственном кресле, а напротив гостя. Сомалично скрутил пробку с бутылки и разлил коньяк по рюмкам. Воздух наполнился чирующим ароматом. Доронин знал, что Ромашов не станет держать в своем кабинете коньяк, в высоком качестве которого он не уверен. «Ну, как я уже сказал, с именинами тебя, Валентин!» Альберт поднял рюмку на уровень лица и невольно повел носом, улавливая восхитительный букет. «При всем при том, что ты делаешь на благо государства, трудясь на этой неблагодарной ниве вот уже пять лет, Тебе и самому стоило бы присвоить статус святого. Уж мне ли не знать о той самоотдаче, с которой ты подходишь к каждому делу. Подумай о себе. Этого я тебе и желаю. Подумай о себе, Валентин. Пора. Пора пожить не для кого-то, а для себя. Береги себя, соизмеряй силы, отдыхай. Одним словом, больше наслаждайся жизнью, Валентин. Она не заслуживает того, чтобы так безжалостно разменивать её на нужды отчизны. Она у тебя бесценна, Валентин, за тебя. Мужчины выпили и потянулись к раскрытой коробке конфет. Дороннин не торопился заедать напиток, наслаждаясь тем, как тот разливается теплом сначала по пищеводу, а затем мягко оседает где-то ниже в желудке. Ромашов напротив быстро забросил конфету в рот, и его челюсти активно заработали. Спасибо, Альбертик, спасибо, обнажая в улыбке измазанные шоколадом зубы, проговорил он с набитым ртом. От души благодарен, просто от души. Ещё по одной. С удовольствием. Ромашов вновь разлил коньяк по рюмкам. Доронин приготовился к тому, чтобы выдать новую хвалебную тираду в адрес именинника. Но в этот момент на рабочем столе Валентина сработал зуммер с электронной связи. «Но что такое?» – расстроился Ромашов. «Посидеть спокойно не дадут». Он не стал ставить на стол уже поднятую рюмку, а вместе с ней прошел к своему креслу. сел в него и нажал кнопку связи с приёмной Что случилось Тамара Валентин Михайлович к вам тут пришли Кто из фонда помощи малоимущим Ромашов поморщился Гони всех в шею я сегодня больше не принимаю Скажи я занят Он снял палец с кнопки и не дожидаясь никаких толстов лихо опрокинув себе рюмку коньяка сморщился и вскочив с кресла побежал за конфетами засунув в рот сразу две штуки достали меня эти малоимущие всё им мало ну ты подумай альберт а я можно подумать дойная корова откуда же у меня для них для всех деньги возьмутся я сам в какой-то степени малоимущий мне же никто не помогает верно Ромашов раскатисто засмеялся, довольный собственной шуткой. Доронин находно поддержал его. Он всё ещё держал в руках рюмку и пить не торопился. Ромашов налил себе ещё. Кстати, о фонде, сказал он после непродолжительной паузы. Как у тебя дела? Всё нормально? Процесс идёт? Доронин выпил и поставил на стол опустевшую рюмку. Ромашов незамедлительно последовал его примеру. В третий раз до отказа набил рот шоколадными конфетами. Пригладил чёрные элегантные усики. Альберт закусывать не стал, только облизал губы. Как тебе сказать? Если уж откровенно, то тут нарисовалась у нас одна проблемка. Не думаю, что очень значительная, но всё же. Излагай. Ромашов сделал широкий жест рукой и вальготно откинулся на стуле. В любом случае я должен быть в курсе. Само собой